Глава шестая. Первые подозрения. Что тут скрывать? Я тоже была рада видеть Орлетту. И даже будучи там, на земле, порою нет-нет, да вспоминал эту женщину. А ведь я так и не выяснила, что же подтолкнуло ее принять мое предложение и переехать из столицы в эту глухомань. Как назло здесь начали происходить все эти кошмарные случаи. исчезновения людей, убийства. И обратной дороги нет. Ведь из этих мест не выбраться до тех пор, пока маги не расчистят долину от населяющих ее тварей, временно изгнав их на грань миров. Наверняка женщина сто раз уже пожалела о своем поспешном решении. Тем удивительно казалась ее радость от нашей встречи. Подхватив мои сумки, Орлетта что-то тихонько щебетала, и в то же время всегда перед очередным поворотом коридора немного опережала меня и опасливо выглядывала за угол, прежде чем выйти. Отважная женщина. или, вернее, будет сказать, самоотверженно. Да, вот уж дела. Даже если бы я не поверила Якову, глядя на Орлетту, пришлось признать, тут действительно что-то происходит, и, скорее всего, его рассказ вполне правдив. Хотя спрашивается, ну кого страшиться, если в ворота пройти не удастся, входные двери в здание заперты, или они уже и друг друга боятся. Очутившись в своей комнате, я с блаженством скинула пальто, обувь и растянулась на кровати. Все-таки поездка на Леросе без седла и с балластом в виде двух дорожных мешков давала о себе знать. Все тело болело, а правое колено еще и соднило, видимо, ушибло его во время падения в городе. Тут же перед мысленным взором пронеслись события встречи с той стороны женщиной. Глупо, наверное, придавать этому значение, но мелькнула пугающая мысль. Вдруг это какое-то пророчество? «Лите!» Тихо позвала меня Орлетта, отвлекая от размышлений. «Я ванну набираю. Вы, наверное, кушать хотите?» Хотел отказаться, не желая эту отважную женщину отправлять в неизвестность, в то время как в замке творятся все эти непотребства. Но как назло, после пропущенного по вине поля обеда, а теперь еще и ужина, мой желудок откликнулся на ее слова более чем красноречивой трелью. «Я что-нибудь принесу. Вы только двери за мной заприте, Летте». С этими словами, осенив себя святым кругом, Орлетта выскользнула в коридор, и в тот же миг внутрь проник ворон. Как и было велено, я заперла изнутри дверь. Прошла к камину, где жарко пылал камень, присела в кресло и задумалась, вопреки ожиданиям, совсем не о поле, вопросов в голове моря, но один-единственный не давал мне покоя, вернее, даже не вопрос, не увязка или зацепка. Дело в том, что в замке, несмотря на его размеры, проживает не так уж много людей. Причем живут они тут давно, и все друг друга хорошо знают. Как же вышло, что некто стал вытворять такие непотребства? Ладно бы мелкие бытовые пакости, такое еще как-то можно понять. Мало ли, обиделся кто-то, но похищение и убийство? Вне сомнений, весь замок уже сто раз обыскали, но если никто посторонний тут не обнаружен, то, выходит, все же действует кто-то свой. А ведь, по словам Якова, все это началось сразу после нашего отъезда в Академию. Именно тогда я привела сюда Орлетту. «Проследи за Орлеттой, что-то боязно мне!» мысленно попросила я Лероса и добавила неуверенно. «За нее!» «А сама как? Если что, позову тебя!» пообещала я и, заметив, как ворон направился к двери, поспешила ее открыть. Мое предположение казалось диким и пугающим. Не хотелось верить, что милая отзывчивая Арлетта способна на подобные поступки. Однако то, что как раз с ее появлением в замке начались все эти ужасы, наводило на определенные мысли. Опять же, я ведь так и не знаю, что подтолкнуло ее принять мое предложение и перебраться сюда. И тот факт, что в то время, когда все прятались по комнатам, именно она оказалась в холле, тоже не прибавлял к ней доверия. Опять же, женщина на крупное И физическая сила необделенная, а значит, вполне могла справиться с жертвами. От этих мыслей как-то неуютно стало. Хоть теперь я знала, что мое тело осталось на земле, и мне лично ничего не грозит, а все же хотелось сохранить героини жизнь. Пометуя о рассказах Якова, подвергаться пыткам и умирать в муках тоже не было желания. Как же мне себя обезопасить? Да, обычно рядом со мной Лерос, о присутствии которого Орлетта не догадывается. потому что он вечно прячется при ее появлении. Но ведь бывают моменты, когда его поблизости нет. Позвать-то смогу, но пока он до меня доберется. Негромкий стук в дверь заставил меня вздрогнуть. Вжалась в спинку кресла, боясь пошевелиться. Хотя понимала, что если здешний маньяк это не моя служанка, вряд ли он станет стучать. А если все же это Орлетта? Ворона-то со мной нет? Тут я, тут, открывай. — раздался голос в голове, и у меня будто камень с души упал. За порогом оказалась, конечно же, Орлетта, заставленным самой разнообразной провизией под носом. Женщина с опаской косилась по сторонам, и пока, наозираясь, входила, Лерос тоже успел проскользнуть в комнату. Вот интересно, ее страх напускной или она действительно боится? Если последняя, то я не права, и виновник происходящего бросит где-то по замку. А если она притворяется... Как же вывести ее на чистую воду? Вдруг она решит прямо сейчас от меня избавиться и просто-напросто отравит. Глупости. Не стану ее оправдывать или обвинять, но яда в пище точно нет, ешь спокойно, ответил на мои мысли ворон. И что уж тут скрывать, я буквально набросилась на еду, впрочем, не забыв пригласить Арлетту к столу. Еле молча, каждый думал о чем-то своем. А у меня в памяти нет-нет, да и всплывал образ безумной нищенки ее слова. Твой враг дурак, потому что ест гулаг. Может, конечно, это просто бред сумасшедший, но вдруг в этих словах есть смысл. Ведь часто именно такие безумцы становятся великими прорицателями. И если последние слова были понятны, этот некто не дракон, то первое... Арлетта, а что такое гулаг?» — поинтересовалась я. «А у вас есть?» — встрепенулась женщина. «Что?» — опешила я. Есть гулаг. Подалась вперед она, а глаза как-то странно заблестели. э нет-то, что это вообще такое?» «Эх!» — горько вздохнула Орлетта, у которой даже плечи поникли после моих слов. «Я заподозрила неладное. Вдруг как раз она-то и любит есть этот неведомый гулаг. Не слишком ли странно, что я внезапно им интересуюсь?» Я о нем слышала краем уха, в академии поняла, что его едят. Воспользовавшись затянувшейся паузой, выпалила я. «Это такие фрукты», — сказала Орлетта. «Растут далеко на севере, в горах обители вертонгов. Безумно дорогие и вкусные. Я один раз попробовала». У женщины взгляд затуманился, стал каким-то рассеянным и мечтательным. «И на что же он похож?» «Вкус?» — уточнила она, все так же витая где-то в мире грез и фантазий. «Ну а что же еще?» — усмехнулась я, уж слишком забавный у служанки был вид. Его вкус ни с чем не сравним, — с придыханием молвила Арлетта. Но это не единственное его достоинство, — добавила она и вновь умолкла. Я молча ждала продолжения, а его все не было. Лишь на губах Арлетта витала мечтательная улыбка. «Да что там еще с этим фруктом?» — напомнила я свой вопрос. Даже крохотный кусочек позволяет окунуться в мир самых смелых своих фантазий. Наконец-то вернувшись в реальность, отозвалась женщина. Ощущение так реальное, это феерично. Хм, выходит, это какой-то наркотик. И что, кто угодно может его купить? Спросил я, памятуя о том, что вещества, растений и прочие продукты с подобным действием вообще-то запрещены к распространению на Калинийском материке. Что вы! Возрылась на меня Орлетта. Он же безумно дорог и редок, их добывают под заказ. Как же так вышло, что ты его попробовать смогла? «Мёр Шелд регулярно заказывал гулаки», — потупив взгляд, ответила служанка. «Однажды я убиралась в его комнате, и там на столе лежал надкушенный фрукт. Ну, я и не удержалась, попробовала кусочек». «Ясно», — протянула я, гадая, говорит ли она правду или сознательно запутывает, переводя стрелки на Шелда. «Она вообще-то понять о том пророчестве не имеет», — напомнил Лерос и добавил. «И, кстати, сейчас точно не врет». Вы не подумайте, я обычно никогда так не поступаю. Неправильно истолковав мою реакцию, затараторила женщина. «Верю, верю!» — поспешила заверить ее я, а сама задумалась, случайно ли была встреча с той поберушкой. А так ли она была безумна? Мой враг дурак, потому что ест гулак. Если верить Орлете, то шелт пристрастился к гулаку из-за его вкусовых качеств или побочного галлюциногенного эффекта. Хотя это не столь важно. напрягал сам факт, связь моего врага из пророчества с Гулагом. И любовь к этому фрукту у Шелда. Возможно, нищенка намекала именно на него, но ведь Миор Даркор отправил его в изоляцию на далекий остров, откуда можно выбраться только с помощью магии, кое опальной де Ларго не обладает. Так, если предположить, что речь все же шла именно о Шелде, то почему же он дурак? Может, регулярное употребление Гулака? Вызывает зависимость, как это бывает с наркотиками. Значит, сейчас Шелд ломает из-за отсутствия фрукта, ставшего привычной частью ежедневного рациона. Допустим, но зачем об этом знать мне? Или Шелд тут ни при чем, или бессвязные речи бродяжки вообще не имели смысла, или я еще чего-то не знал об этом фрукте. Если бы не происходящее в замке событие, ей-богу, кинулась бы в библиотеку. А так придется сидеть в своей комнате, Вернее, принять ванну и лечь спать. Вот только Орлетту выпроводить надо. Жалко ее, конечно, вдруг невиновна. Но береженого Бог бережет. Оставлять ее тут? Чур меня, чур. Слишком уж много совпадений, говорят, не в ее пользу. Правильно, а то мне под кроватью не нравится, пыльно тут. Проворчал в моей голове ворон. Напомни завтра, уберусь. Мысленно отозвалась я. В следующий миг мир поддернулся пеленой, и я проснулась в нашей с мамой квартире на земле. «Блин, блин, блин!» В панике забормотала я, пытаясь поудобнее устроиться на подушке и досмотреть сон до того момента, как Орлетта покинет мою комнату там, в замке. Увы, что бы я ни предпринимала, заснуть мне так и не удалось. Пришлось вставать, шлепать в ванную, а затем на кухню. «С добрым утром!» Бодрым голосом произнесла входящая в кухоньку мама. «Угу», — буркнула я. «Ясно, ты сегодня не в духе», — догадалась она и, налив себе кофе, ушла в свою комнату. Я протестовать или задерживать ее не стала. Мне нужно было время, чтобы прийти в себя и обдумать все, что случилось этой ночью на Рестанге. А происходящее там мне, мягко говоря, не нравилось. Вот же гад этот мус! Начудил невесть, что... а мне теперь расхлебывать